Русской музе, поэзия Дмитрий Веневитинов Жизнь Сначала жизнь пленяет нас В ней все тепло, все сердце греет И, как заманчивый рассказ, наш ум причудливо лелеет к о й ч т о страшит издалека Но в этом страхе наслаждение Он веселит воображение, как о волшебном приключении Ночная повесть старика Но кончится обман игривой Мы привыкаем к чудесам Потом на в с ё глядим лениво Потом и жизнь постыла нам Ее загадка и завязка уже длинна, стара, скучна Как пересказанная сказка Усталому пред ч а с а м сна. В глухую степь земной дороги Эмблемой райской красоты три розы Бросили нам боги Эдема лучшие цветы. Одна под небом кашемиров Цветет близ светлого ручья. Она любовница эфира и вдохновения соловья. н день, ни ночь она не вянет, И если кто ее сорвет, Лишь только утро луч проглянет, Свежее роза расцветет. Еще прелестнее другая, Она румяною зарей На раннем небе расцветая Пленяет яркой красотой. Свежей от этой розы веет, И веселее ее встречать, На миг один она а л е е т Но с каждым днем ц в е т е т опять, Ещё свежей от третьей веет, Хотя она не в небесах, Её для жарких уст лелеет Любовь на девственных щеках. Но эта роза скоро вянет, Она пуглива и нежна, Исчетно утро луч проглянет, Не расцветёт опять она. Алексей Хомяков. Хотел бы я разлиться в мире, Хотел бы солнцем в небе течь, Звездою в сумрачном эфире Ночной светильник свой зажечь, Хотел бы зыбию стеклянно Играть в бездонной глубине Или лучом зари румяной Скользить по плещущей волне, Хотел бы с тучами скитаться, Туманом биться в круг холмов, и л буйным ветром разыграться в седых изгибах облаков, жить ласточкой под небесами, к цветам ласкаться мотыльком или над дикими скалами носиться дерзостным орлом, как сладко было бы в природе, то жизнь и радость разливать, то в громах, вихрях, непогоде пространство неба обтекать. Все звезды, В новый путь стремились, рассеяв вековую мглу. Все звезды жизни веселились и пели б о ж ь ю хвалу. Одна, печально измеряя, никем не знанная ли та земля, Катилась немая, небес веселых сирота. Она без песен путь свершала, без песен в путь текла опять, И на устах ее лежало молчание строгого печать. Кто даст ей голос? Луч небесный на п е р с и смертного упал, И смертного покров телесный жильца Бессмертного приял. Он к небу взор возвел спокойный, И Богу гимн в душе возник. И дал земле он голос стройный, Творению мертвому язык. Вильгельм Кахельбекер Ночь, приди, Меня покрой Тишиною и забвеньем, Обольсти меня в и д е н и е м Отдых дай мне, Дай покой. Пусть ко мне Слетит во сне Утешитель мой ничтожный, Призрак быстрый, Призрак ложный, Легкий призрак милых мне, Незабвенных, дорогих, н а с л а ж у с я разговором, повстречаюсь с их взором, Уловлю улыбку их. Предо мной моя семья. Позабыты все печали, Узы будто не бывали, Будто не в темнице я. Николай Языков Как святыню берегу я, сей перстень данный мне тобой за жар и силу поцелуя, тебя сливавшего со мной. В тот час, забудь меня камена, когда его забуду я, как на т в о е й склонясь к о л е н о глава покоилась моя, ты улыбалась м н я и пела, ласкала сладостно меня, Ты прямо в очи мне глядела, Очами полными огня. Ну что ж, так пылко, так глубоко, Так вдохновенно полюбя Тебя, мой ангел черноокий, Одну тебя, одну тебя, Один ли я твой взор умильный К тебе п р и в л ё к На мне ль одном Твои объятия так сильно Живым сливаются кольцом? Ах, нет... Но свято берегу я Сей перстень, данный мне тобой Воспоминания поцелуя Тебя, сливавшего со мной. Ночь безлунная Звездами убирала с и н и свод, Тихи были забивод, п о зелеными кустами Сладкая дева красота, Я сжимал тебя руками, Я горячими устами Целовал тебя в уста. Страстным жаром п о д н и м а л и с ь Перси полные твои, Разлетаясь, развиваясь Черных локонов струи, Закрывала, открывала ты Лазурь своих очей, Трепетала и вздыхала Грудь прижатая к моей. Под ночными небесами с л а д к а дева красота, Я горячими устами Целовал тебя, уста. Но без сам Благодарения Здравствуй, дева красота, То играла Сновиденье Бестелесная Мечта. Мне ль позабыть, Огонь и живость твоих лазоревых очей, Золотистый шелк твоих кудрей И беззаботную игривость души лирической твоей. Всегда красой воспоминаний, Предметом грусти, сладких снов и гармонических стихов Не будет жар твоих л а б з а н и й И странный смысл прощальных слов. Но я поэт... Благоговею пред этим именем святым. Пусть буду век Тобой любим. Пусть я зову Тебя Своею. Ты назови меня своим. Антон Дельвик, за что? За что Ты отравила н е и с ц е л и м о жизнь мою? Ты как дитя мне говорила Верь с е р д ц е я тебя люблю А мне ль не верить? Я так много, так долго С пламенной душой Страдал гонимой жизнью строгой Далекой от семьи родной Мне ль хладным быть К любви прекрасной О, я давно Нуждался в ней Уж помнил я, как сон неясный И ласки матери моей И много ль ж е р т мне нужно было. Вот непорочно я просил, Чтоб вечно я д у ш о ю унылой Тебя без ропота любил. Смерть души успокоения Наяву или во сне С милой жизнью разлученья Объявить слетишь ко мне. Днем ли, ночью ли задуешь Бренный пламенник ты мой, И в обмен его даруешь мне Твой светоч неземной. Утром вечного союза Ты со мной не заключай. По утрам со мною муза, С ней пишу я, не мешай, И к обеду не зову я. Чтоб пугать друзей моих Их люблю, как есть люблю я Или как свой счастливый стих Вечер тоже отдан мною Музам, вакху и друзьям Но ночною тишиною Съединиться можно нам На дре один в м о л ч а н ь и О любви тоскую я Напрасном ожидании протекает ночь моя